Глава 19 Пауль Мюллер сидел в своем офисе, который занимал целый принадлежащий ему этаж. Банда криминального авторитета Германской империи занималась всем, чем можно. От продажи запрещенных зелий до торговли оружием и людьми. Глава банды изучал предложения новых поставщиков и решал, с кем в дальнейшем стоит сотрудничать. За последний год обороты выросли. Пора было расширять ассортимент незаконных товаров. Внезапно за дверью он услышал крики. Это был голос сына, его гордости. Пауль с детства учил его держать слово, быть жестоким, сильным, гордым. И именно ему он собирался передать свою преступную империю. Ведь пенсия не за горами. Пауль недавно перешагнул порог 60 лет. Что сын кричал за толстыми дверьми, невозможно было разобрать. Но Пауль Мюллер не волновался. Характер у сына склочный. Но это нормально. Главарь банды и сам был таким в молодости. Внезапно дверь распахнулась, и в офис ворвался сын. Весь в крови, на одежде непонятные красные подтеки. Пауль положил бумаги на стол и поднялся с места. «Отец, спаси!» «Помоги!» – простонал сын и упал на колени. «Что случилось?» – не понял Пауль. «Поднимись!» «За мной идут!» «Зачем я ездил в эту чертову империю?» «Зря я тебя не послушал, отец!» «Не надо было оттуда девок воровать!» «Спаси! Спаси! Спаси!» – продолжал орать сын. Паулю показалось, что сын бредит, ведь он прежде никогда себя так не вел. «Они убили Райнера и Эрхарда. Они их убили!» — повторял сын. «Как?» — отец подошел и поднял сына. «Помоги, помоги!» — продолжал он. «Пожалуйста, спаси!» «Я спросил, как их убили?» «Не знаю, не помню». Пауль не понимал, как подобное возможно. Райнер и Эрхард были телохранителями сына, их представили к нему из-за похожих характеров но и по силе они были не слабые бойцы. «Они мертвы!» — закричал сын. «Присядь!» — Пауль поставил стул возле огромного панорамного окна. «Только не окно!» «Отойди от окна, отец!» Сын попытался его оттащить, но Пауль не сдвинулся с места. Судя по всему, сын переживает острый стресс после того, как телохранителей убили на его глазах. Но сын и раньше видел смерти, и никогда до таких истерик не доходило. Сын, по большей части, оставался равнодушным к чужим жизням. Хотя был случай, когда он переживал, когда его девушка изменила, и ее убили. Но тогда сын напился до беспамятства, а не бегал с криками о помощи. Он всегда оставался холоден, и Паулю начало казаться, что отпрыска чем-то накачали. Сын продолжил попытки отодвинуть отца от окна, но у них была большая разница в комплекции. Пауль оставался мужчиной в теле, а его сын был довольно худым для своих лет. «Ты издеваешься? Тут двадцатый этаж!» Пауль попытался его успокоить. В открытые двери вбежала охрана Пауль. «Что случилось?» — спросил он у них. «Не знаем. Ваш сын забежал в офис уже в таком виде». «Его охрана мертва», — ответил один из мордоворотов. «Как?» «Не знаем. От них ничего не осталось. Только два мокрых пятна на земле». «Кто это сделал?» «Из Российской империи, точно, отец!» — закричал сын. «Я же говорил. Мне письмо пришло. Империя не прощает. Ты был прав!» «Сядь!» — Пауль не выдержал и прикрикнул на него. «Возле окна опасно». «Ты не видел их силу!» «Сядь, я сказал!» Закричал главарь и достал из кобуры пистолет. Сын в шоке отшатнулся. Паулю надоело это истерикой. Чтобы привести отпрысков чувства, он присоединил глушитель и выстрелил в окно. Сын закрыл уши руками и зажмурился, хотя прежде никогда не реагировал на выстрелы подобным образом. Был собран и решителен. А когда открыл глаза... Заметил, что на стекле нет ни царапины. Но это его не успокоило. Страх перед неведомой угрозой оказался сильнее. «Видишь, ничего не произошло?» — спросил Пауль. «Они придут! Придут! Никто не сможет сюда пробраться! Это место защищи...» — договорить он не успел. Вдруг в окно врезался огромный молот — и осколки стекла разлетаются по всему этажу. Сына снесло в сторону, его тело прибило молотом об стену, а само оружие застряло в стене. Пауль в шоке смотрел, не в силах поверить в произошедшее. Неужели его любимого сына больше нет? Он прислонился к стене и тяжело выдохнул. Охранники что-то бормотали на непонятном языке, Неужто и правда это была лишь галлюцинация, и кто-то смог его опоить? — Что вы говорите? — спросил он. — Здесь написано на русском «Длань императора настигнет нарушителя». — Нет, это была правда, — тихо сказал Пауль и прикрыл лицо руками. На следующий день после того, как поругался с Разумовским и показал ему немного истинного себя, я принялся проверять все подписанные им документы за последние месяцы. И нашел там очень много интересного. Я и без того знал, что Виктор Степанович действует в первую очередь в интересах своего рода, но не подозревал, что он делает это настолько нагло. Поэтому я отправил все его указы во всевозможные департаменты для проверок. К сожалению, на Разумовском все мои возможные вето и закончились, и пришлось действовать иначе. Конечно, другие структуры в большинстве не смогут забраковать решение канцлера, но времени на проверки они потратят предостаточно, чтобы потрепать ему нервы. Последнее время Виктор Степанович сильно раздражает меня своей наглостью. Он делает все возможное, лишь бы разрушить империю, которую я возводил с таким трудом. Если братья делают это не специально, а по собственной глупости, то с Разумовским все обстоит иначе. Он прекрасно осознает последствия всего, что делает, и готов принять то, что останется после его правления. Это ужасно. Только мысль об этом вызывает во мне злость». Такими темпами Разумовский вскоре попытается сместить Романовых, чтобы поставить на наше место свой род. А судя по его действиям, все к этому и идет. Возможно, не в ближайшие годы, но он точно думает о перевороте или о том, как стать теневым властителем. Ни один из этих вариантов меня не устраивал. Канцлер — сильный противник, и от него так просто не избавиться. Но в принципе... Это не проблема. Я доведу Виктора Степановича до белого колени. Он перестанет мыслить холодно и начнет совершать ошибки. А судя по тому, что вчера увидел в его глазах, я на верном пути. Судя по докладам Алины и остальных, в последнее время канцлер активизировался. Он не только, едва ли не в открытую, ворует у государства в пользу своего рода, но и готовит сюрпризы для меня». Как же плохо он меня знает. После того, как я закончил изучать доклады и документы Разумовского, у меня была назначена встреча со старым другом, на которую я и отправился. Ради этой встречи пришлось перенести визит к графу Соломонову. Но это не страшно. Он не обидится. Перед выходом я позвонил начальнику своей охраны. На это место снова поставили какого-то человека, который не продержится больше недели. Ладно, посмотрим. Как показывает практика, вокруг меня творится такое. Как минимум, люди удивляются количеству покушений. Ни одного из наследников не хотят убить так сильно, как меня. — Слушаю, ваше высочество, — ответил мне незнакомый голос. — Хотя я уже изучил дело этого человека. «Краснов семён Павлович. 55 лет. Имеется хороший боевой опыт, который последние 20 лет он совмещал с работой на руководящих должностях. Он явно не был подослан моими родственниками или врагами. Это мои люди уже проверили. А вот сколько он выдержит на этом месте, посмотрим. А вдруг случится чудо? Хотя нет, сомневаюсь». «Мне нужна охрана для выезда в город навстречу», — сообщил я. «Конечно. Сейчас отправлю к вам двоих гвардейцев. Ожидайте». «Благодарю», — ответил я и положил трубку. Охрана явилась ко мне всего через пять минут. Двое гвардейцев, один чуть моложе другого. Но вид у обоих не больно-то довольный. «Понимаю их. Охранять меня намного опаснее, чем любого другого в этом дворце». «Прошу прощения, Ваше Высочество, но можно ли меня заменить?» — обратился ко мне тот, кто постарше. «Почему?» — поинтересовался я. «Я плохо себя чувствую». «Но ведь положено брать с собой двух сопровождающих, Ваше Высочество», — сказал второй. «Ничего страшного. Мне хватит и одного», — ответил я. «Прошу прощения, но вы не могли бы позвонить начальнику вашей охраны, и сообщить об этом. Он просто так меня не отпустит», — попросил гвардеец. «Звонить я никуда не буду. Просто иди». «Спасибо, ваше высочество». «Ваше высочество, я не очень понимаю, почему вам выделяют всего двух охранников, когда остальные ходят с целой группой», — поинтересовался оставшийся гвардеец. «А их разве жалко?» Пожал я плечами, смотря на расширившиеся глаза охранника. На вид ему было не больше тридцати. Крепкого телосложения, видно, что постоянно тренируется. Надо будет как-нибудь вызвать его на спарринг, посмотрю, на что он способен. Правда, это не поможет ему понять, что на самом деле я умею. Мы переместились в автомобиль, и разговор продолжился. «Как тебя зовут?» — поинтересовался я. «Павел, ваше высочество, ты давно служишь?» «Совсем недавно, около года. И как? Нравится служба?» «Да, хотя я не могу понять многих решений руководства, но, как положено, выполняю без разговоров. Надеюсь в дальнейшем подняться по должностной лестнице. Хочешь служить в охране нового императора?» «Конечно, ваше высочество, все хотят». Я был с этим не согласен. Как-никак от меня постоянно сбегают охранники. А если и остаются, то, как правило, не совсем для охраны. Либо для слежки, либо они специально хотят меня проворонить. Пока я вижу в нашей гвардии мало тех, кто хочет служить мне. А новым императором стану именно я. Можешь не сомневаться. Не буду. Удивительно, Но во взгляде парня я увидел, что он мне поверил. Обычно, когда я прямо говорю, что стану императором, это воспринимают с явным скептицизмом. — Ваше высочество, позвольте сказать, — осторожно спросил Павел. — Давай. Второй гвардеец, который сегодня отпросился, он куда более опытный, чем я. Весь день он хорошо себя чувствовал ровно до тех пор, пока не узнал про вашу поездку. Он пытался отпроситься у начальника охраны, но тот его не отпустил, не поверив. Скорее всего, он знает то, что не знаешь ты, и просто не хочет подставляться. — В смысле? — парень испугался. — Не бери в голову. Все пройдет хорошо, — улыбнулся я. Мой личный водитель Иван отвез нас к элитному ресторану «Легенда», где и была назначена встреча с моим старым другом, Денисом Юркиным. Вчера он написал, что приехал в столицу по делам, попросил о встрече, а я не мог упустить эту возможность. Неизвестно, когда он приедет еще раз. Он уже ждал меня за столиком. «Привет!» Денис встретил меня с улыбкой. «Привет! Давно не виделись», ответил я и присел напротив. «Прости, что раньше не объявился. Было очень много дел, сам понимаешь». «Да ничего страшного. Я и сам вечно занят», — улыбнулся я. «Официант принес нам заранее заказанные блюда». «Я взял на себя смелость сделать заказ. Надеюсь, что у тебя не изменились вкусы?» «Нет». Со стейком Денис угадал. «По-прежнему люблю мясо и не собираюсь переходить на овощи», — усмехнулся я. «Отлично. А пить что будешь?» «А...» «Давай тоже, на твое усмотрение». Когда он отдавал меню официанту, на руке блеснули золотые часы с драгоценными камнями. «Слышал, в столице сейчас неоднозначно обстоят дела», — сказал он и прикрыл часы рукавом. «Да, все очень весело», — уклончиво ответил я. «Вижу, у твоего рода начали налаживаться дела. Это подарок», — он понял, на что я намекал. Когда мы виделись последний раз несколько лет назад, род Дениса был максимально нищим и еле сводил концы с концами. «Сейчас занимаюсь выполнением государственных поручений. Все налаживается», — объяснил он. «Рад за тебя. Ты на самом деле прости, что я так ни с того ни с сего тебя позвал. Тебе же наверняка пришлось изменить свои планы. Знаю, как сейчас загружена императорская семья». В новостях только о вас и говорят. Мне хотелось бы звонить почаще, но, сам понимаешь, отец тебя недолюбливает из-за плохой репутации. Меня мало кто любит. Ты тоже извини, если что не так. Официант принес нам два бокала с магическими напитками. — Да все нормально. Давай выпьем за встречу, — предложил Денис. — А давай. Мы опустошили бокалы до дна и перешли к закускам. В этом ресторане хорошо умели готовить стейки. Особенно мне понравился их фирменный соус барбекю. «Я тебя не просто так позвал», — продолжил Денис. «В самом деле? И какой же повод?» «У меня скоро планируется свадьба. Хочу пригласить тебя». «А как же отец?» «Сомневаюсь, что отец Дениса...» Простит ему мое присутствие на столь важном для семьи событии. «Я смог с ним договориться. Не переживай», — улыбнулся друг. «Тогда у меня нет причин отказываться. Мы проговорили еще немного, вспоминали старые времена. После встречи Денис вышел на улицу, чтобы проводить меня». «Извини меня за все», — сказал он на прощание. «За что?» — я сделал вид, что не понял. За то, что давно не виделись, хотя я обещал тебя навещать. Ничего страшного. И, кстати, я поменял бокалы местами. Лицо Дениса вытянулось от удивления. Он больше не смог проронить ни слова, а я направился к своей машине. «Что-то случилось?» — поинтересовался Павел, видя мое настроение. «У меня друг умер». «Когда?» «Сейчас или через неделю назад. Все зависит от того, какой выбрали яд. Достаю телефон и удаляю контакт Дениса. Его вчерашний звонок был весьма неожиданным. Да, мы давно не виделись, хотя раньше неплохо общались. Потом дела урода Дениса пошли по одному месту, и его семье пришлось уехать из столицы». А ведь раньше друг был нормальным человеком, и я ему доверял. Но времена меняются. Или же это влияние рода, который раньше занимался не совсем кристально чистым бизнесом. Я же раньше читал отчеты о его деятельности и все понимал. Но произошедшее сегодня расставило все на свои места. Люди в империи со времен моей первой жизни стали совершенно другими. Теперь честь и верность совсем обесценились. Что ж, я исправлю это, когда вновь стану императором. По возвращению во дворец я направился в покой сестры. Хотел поговорить с ней раньше, но у Анастасии возникли срочные дела, и нашу встречу пришлось отложить до сегодняшнего дня. Перед входом в покой меня встретили ее слуги и проводили к ней. Анастасия сидела на кровати в пышном красном платье и расчесывала рыжие волосы. Слуги вышли, оставив нас наедине. «Неплохо тут у тебя. Идеальный порядок», — оценил я, осмотревшись. «Так же, как и у тебя, Дим, все на своих местах. Только одно меня смущает. И что же? Рыжий цвет волос не подходит к этому платью. Думаешь?» — хмыкнула она. Ее волосы начали от самых корней менять цвет, и через какое-то мгновение они стали угольно-черными. — Так лучше? — полюбопытствовала она. — Гораздо! — улыбнулся я. — У сестры был дар метаморфа, единственный не боевой дар в нашей семье, если не считать моего физического усиления. О других талантах в этом дворце — известно только моим самым верным людям, Алине и еще некоторым. Насколько мне известно, дар у Анастасии довольно необычный. Она может менять свои человеческие очертания, но до перевоплощения в зверя еще не дошла. Тем не менее, с этим даром сестра абсолютно счастлива. Он обеспечит ей вечную молодость и красоту, и это ее устраивает. «Куда наряжаешься?» — спросил я. На прием к Вяземским. Сегодня вечером будет бал в честь помолвки дочери графа. А чего ты раньше не заходил? Она хотела узнать, почему я пришел именно сейчас. Понимала, что это не просто так. Но я пока не спешил отвечать. Раньше повода не было. Да и зачем мне отвлекать занятого человека, который борется за власть? Как думаешь, у меня есть шансы? — Честно? — Конечно. — Ни одного. — Так и думала, что ты так скажешь. — Выкладывай, зачем пришел. Наконец она начала говорить прямо. — Для начала я принес тебе подарок. — По какому поводу? — прищурилась сестра. — В этот день у тебя впервые появился дар, а подобное в одаренных семьях, как второй день рождения, ты же знаешь. — Да, но мало кто об этом не помнит. Как видишь, я не забыл. Протягиваю ей небольшой бархатный футляр. Анастасия открывает, и ее лицо вытягивается от удивления. — Ты хоть понимаешь, сколько она стоит? — Не больше, чем твое удивление, — улыбнулся я. — Помочь примерить? — Да, пожалуйста. Она сняла свои украшения и бросила их на кровать. Они больше ее не интересовали. Повернулась, и я застегнул на ее шее подвеску, украшенную драгоценными камнями, ярко-красными рубинами, которые сестра любила больше других камней. «Идеально!» — сказала она, подойдя к зеркалу. «Моя сестра достойна самого лучшего!» Анастасия провела рукой по подвеске и шутливо спросила. «Много людей пришлось убить за такую красоту?» «Семерых!» Сестра рассмеялась, но быстро заметила, что я не смеюсь. И ее лицо стало серьезным. — Ты не шутишь? — спросила она. Я лишь неопределенно пожал плечами и решил перевести тему. — Из всей нашей родни ты самая адекватная, поэтому я пришел дать тебе несколько советов. — Каких? — Если тебе нравится оставаться в столице... Приглуши свое общение с Вяземскими, Харитоновыми и Плотниковыми. Они скоро станут совсем не важны. Если ты так сделаешь, мстить они не будут. Можешь сказать, что боишься». «Кого?» — не поняла сестра. «Меня. Скажешь, что угрожает, избивает, и вообще я самый настоящий тиран. Придумай что-нибудь, ты в этом мастер». И с дядей тоже прервать общение? Из всей нашей семьи дядя поддерживал только сестру, свято веря, что именно она займет трон Российской империи. С ним без разницы. Он не останется в столице надолго после коронации. Это зависит от того, кто станет императором. Я улыбнулся и продолжил. «Тебя попытаются отправить на переговоры в Персию» но если не согласишься, тебя попытаются подставить. Будь готова. Сделав небольшую паузу, я отошел к окну. В принципе, когда я стану императором, твоя жизнь не изменится в худшую сторону, скорее в лучшую. Сестра на это хмыкнула, но я не обратил внимания. Будешь заниматься своими любимыми делами, интригами и дипломатией. «Дипломаты такого уровня долго не живут», — ответила она. «Не переживай, я позабочусь о твоей безопасности. Навыки, которые имеются у тебя, пригодятся нашей империи», — спокойно сказал я. «Ты зря поругался с Разумовским. Его позиции сильнее не только твоих и моих. Он подбирается к тому же уровню, что и Гриша». «Разумовский опасен», — но он сам не понимает, куда лезет. Точнее, он прекрасно понимает, какие будут последствия, но не для него, а для империи. И самое ужасное, что он готов на это пойти. У него больше ресурсов, чтобы... «Убить меня?» — перебил я. «Да». «Не переживай, это меньше из моих проблем». На лице сестры вновь отразилось удивление а я перешел к сути. Тебе стоит в ближайшее время определиться, на чьей ты стороне. Анастасия улыбнулась и начала хлопать в ладони. Браво! Мой брат, который до сих пор ничего не делал, приходит и ставит меня перед фактом, что я должна поддержать его, а иначе будет плохо. Я все правильно поняла? В принципе, да. Есть вопросы? Есть. «Ты сам-то понимаешь, куда лезешь?» Я усмехнулся. Последнее время меня спрашивают об этом слишком часто. Впрочем, на этом все. Жду твоего ответа в самое ближайшее время. Сестра не была готова ответить сразу. Я это понимал. Ей нужно время, чтобы в полной мере увидеть картину происходящего и понять, какое место я там занимаю. Слуги проводили меня к выходу из просторных покоев Анастасии, и в коридоре я встретился с Алиной. — Как вы, господин? — спросила она, когда мы отошли от комнат сестры. — Настроение не очень. Наверное, в ресторане съел что-то не то. Хочу сходить на тренировку и развеяться. — Пощадите бедных гвардейцев. Они уже боятся вступать с вами в спарринги. Думают, что случайно могут вас покалечить. Пусть думают. Есть один человек, с которым я еще не сражался. Вот его силы и оценю сегодня. Пока Дмитрий находился в покоях Анастасии, она держалась уверенно, говорила четко и с высоко поднятой головой, как и должна вести себя будущая императрица. В своих покоях она была хозяйкой положения. Но стоило Дмитрию уйти, как тело девушки пробило легкая дрожь, а по коже поползли мурашки. Анастасия обернулась к зеркалу и коснулась рукой подвески. Дрожащими руками она надела сережки из комплекта. Они прекрасно на ней смотрелись, но вместо восхищения подарками цесаревна думала совсем об ином. В каждой семье есть свои секреты, которыми не принято делиться, и у Романовых их было слишком много. Никому не известно, что у Анастасии не самый простой дар метаморфа. В нем была частичка зверя, которая всегда живет в девушке. Возможно, когда-нибудь Анастасия сможет в него обратиться. Но это будет не химера или один из известных зверей, а настоящее чудовище со своей интуицией и чутким нюхом. Он усиливает все качества цесаревны, что позволяет ей запросто чувствовать эмоции окружающих людей. Анастасия всегда играет на публику, но на самом деле она постоянно чувствует эмоции своего зверя. Это он заставляет ее хотеть крови. За долгие годы такого соседства – Анастасия научилась заглушать эту жажду и желание разорвать на куски всех вокруг. Но так происходит не со всеми. Имеется всего одно исключение из правила. Это Дмитрий. С ним зверь ведет себя совершенно иначе. Когда Анастасия находится рядом с братом, ее внутренний зверь сворачивается в клубочек и старается не высовываться. Один только страх — это все, что чувствует девушка. Зверь постоянно в присутствии брата говорит ей «Не подходи к нему, не смотри на него, он опасен, он нас сожрет. Беги, быстрее беги!» А своим чувствам Анастасия привыкла верить. Они никогда еще ее не подводили. На ее лице появилась легкая улыбка а вместе с ней понимание, что чувство страха не сколько к брату, сколько к самой сложившейся ситуации. Анастасия даже рада, что Дмитрий пришел в открытую, а не стал действовать, как остальные братья. Теперь ей не придется думать, как подтолкнуть его к борьбе за трон. Анастасия провела рукой по лицу. Уголки ее губ стали подниматься все выше и выше, пока не дотянулись до самых ушей. «Игра началась. Посмотрим, как Дмитрий умеет удивлять», — сказала она совершенно чужим голосом. А в зеркале отразилась звериная ухмылка и рот, полный острых, как бритва зубов. После тренировки я вновь вернулся к привычным делам. Разбор бумаг занял все время до самой ночи, после чего, уставший и довольный, я отправился спать. Но стоило мне положить голову на подушку, как возле кровати появилась растрепанная Алина. В ее глазах царил страх. Вот не знаю, что вообще может напугать профессиональную убийцу. Это явно не пробравшиеся во дворец журналисты, которых она так недолюбливает. — Что? Где? Кого? — коротко спросил я и поднялся. Выдохнув, она ответила. Вашу сестру убили».